глава одиннадцать определение соревнования кто доступен соревнованию что возбуждает соревнование кто возбуждает соревнование отношение соревнования к презрению отсюда ясно в каком состоянии люди соревнуются с кем они соревнуются и в чем В есть некоторая печаль при виде кажущегося присутствия у людей, подобных нам по своей природе благ, которые связаны с почетом и которые могли быть приобретены нами самими. Печаль, являющаяся не потому, что эти блага есть у другого, а потому что их нет также у нас самих. Поэтому-то соревнование есть нечто хорошее и бывает у людей хороших, а зависть есть нечто низкое и бывает у низких людей. В первом случае человек под влиянием соревнования старается сам о том, чтобы достигнуть благ, а во втором под влиянием зависти о том, чтобы его ближний не пользовался этими благами. Склонными же к соревнованию будут необходимы люди, считающие себя достойными тех благ, которых они не имеют, ибо никто не желает того, что кажется невозможным. Поэтому-то такими, то есть склонными к соревнованию, бывают люди молодые и люди великодушные, а также люди, обладающие такими благами, которые достойны мужей, пользующихся уважением. К числу этих благ принадлежат богатство, обилие друзей, власть и другие тому подобные блага. Так как им подобает быть людьми хорошими, то они соревнуются в достижении таких благ, потому что они должны принадлежать людям хорошим. Склонны к соревнованию также люди, которых другие считают достойными этих благ. Точно так же люди, предки или родственники, или близкие, или соотечественники, или отечество, которых пользуются уважением, выказывают в этом отношении соревнования, потому что считают это близким себе и себя достойными этого. Если соревнование проявляется по отношению к благам, пользующимся уважением, то сюда необходимо нужно относить добродетели и все то, с помощью чего можно приносить пользу и оказывать благодеяние другим людям, потому что люди уважают благодетелей и людей добродетельных, а также все те блага, которыми могут пользоваться и наши ближние, каковы, например, богатство и красота более, чем здоровье. Очевидно также, кто такие люди, возбуждающие соревнования? Возбуждает соревнование люди, обладающие этими и им подобными благами. Эти блага таковы, как выше указанные, например мужество, мудрость, власть, потому что люди власть имеющие, могут благодетельствовать многим. Таковы полководцы, ораторы. Вообще все обладающие подобным могуществом. Сюда, то есть к лицам, возбуждающим соревнования, относятся люди, к которым многие желают быть подобны, или знакомы, или с которыми многие желают быть друзьями, также те, кому многие удивляются, или кому мы удивляемся, и те, кого воспевают и прославляют поэты или писатели». Люди противоположного сорта пользуются презрением, ибо презрение противоположно соревнованию, и презирать противоположно понятию соревноваться. Люди, находящиеся в таком состоянии, что соревнуются с кем-нибудь или служат предметом соревнований для кого-нибудь, необходимо склонны презрительно относиться ко всем вещам и лицам, обладающим недостатками, противоположным тем благам, которые возбуждают соревнования. Поэтому они часто презирают людей, пользующихся удачей, когда удача выпадает им без благ, пользующихся уважением. Мы сказали, при помощи чего возникают и исчезают страсти, из чего образуются способы убеждения. Вслед за этим изложим, каковы бывают нравы сообразно со страстями людей, их качествами, возрастом и жребием.